Глава 7. Звонил фёдор Николаевич. Главный врач сообщил, что он подъезжает к зданию хосписа и через несколько минут уже будет на территории своего учреждения. Сыщики вышли во двор. Уже стемнело и зажглись фонари. Они уселись на скамейку перед зданием и почти сразу же услышали чьи-то шаги. К ним подошел знакомый мужчина, очевидно, сторож. Он внимательно посмотрел на обоих незнакомцев в белых халатах. У него было чисто выбритое лицо, черные глаза немного на выход, редкие черные волосы подстриженные очень коротко. От этого его голова походила на ежа. Он был одет в темный костюм, на ногах тяжелые армейские ботинки. Добрый вечер, – вежливо поздоровался Дронга. Здравствуйте, кивнул сторож. «Это вы приехали вместе с Дмитрием на машине нашего главного?» «Мы. Значит, это вы гости из Башкирии. Очень хорошо. А кого вы ждете?» «Федора Николаевича. Он уже не приедет. Дебятый час вечера. Так поздно он не задерживается, если ничего особенного не происходит». «У вас сегодня собаки выли», — возразил Дронго. «Это уже все знают, почему они выли. Они ведь сразу чувствуют, когда кто-то уходит», — пояснил сторож. У нас сегодня человек ушел, вот поэтому они и воют. — У вас вся информация передается собачьим воем, — не выдержав, поинтересовался Эдгар. — Пациентов мало, — рассудительно ответил сторож, — поэтому мы все и про всех знаем. — Про всех оживился Дронго, поднимаясь со скамьи? — Конечно, — спокойно ответил сторож. — Для этого мы сюда и поставлены. — Вы ведь Асхат Тагиров, правильно? — Да, так меня зовут когда умерла Боровкова. Вы дежурили?» «Правильно. Тогда как раз я дежурил. Вы можете вспомнить, кто тогда приезжал в ваш хоспис? Может, кто-то незнакомый или какой-нибудь человек, которого вы не ждали?» «Посетители бывают днем», — рассудительно сказал сторож. «Их всех в особый журнал записывают, а после ужина никого сюда не пускают. Это я вам точно говорю. И никого здесь тогда не было, когда она умерла». «А днем кто здесь был?» «Я не знаю». «Ворота бывают открыты. За все посещения у нас завхоз отвечает. У него журнал специальный есть. Вот его вы и спросите. Только Степанцев уже не приедет. Ему, наверное, уже сообщили о смерти идрисовой и он завтра с утра приедет, чтобы документы оформить и тело выдать, как полагается». «Приедет», — уверенно сказал дронга «Мы с ним только сейчас по телефону говорили. Он сказал, что будет здесь через несколько минут». «Тогда, конечно», — спокойно согласился Асхат. «Рассказал, значит, будет. Пойду открою ворота». «У вас камера установлена только на воротах?» «И вокруг дома тоже есть камеры. Посторонних здесь не бывает. Все знают, кто здесь находится, и обходят это место стороной. Как будто боятся заразиться, словно мы чумные. А может, просто не хотят даже видеть наших больных. Несчастье, оно ведь тоже как зараза, может передаваться от одного человека к другому». От нас ведь только трупы вывозят. Никто своими ногами отсюда не уходит. Один раз только женщина уехала. Но это чудо случилось. Она Богу поверила, и он ее спас. А остальные так и остаются здесь до самого конца. Он повернулся и зашагал к соседнему зданию. Здесь все философы, заметил Эдгар. Не только врачи, но и водители, сторожа, нянечки. Очевидно, такое место располагает к размышлениям о жизни и смерти. «Они ежедневно сталкиваются с реальной смертью», — напомнил Дронга. «Вот поэтому у всех у них несколько взвинченное состояние. Поневоле становишься либо психопатом, либо философом». «И к какой категории ты относишь, Светлану Тимофеевну, поинтересовался Вадиманис. «Интриганка. Типичная интриганка, изо всех сил пытающаяся подставить своего начальника и занять его место. Даже не скрывает своих желаний и амбиций». Возможно, она сама организовала вызов Степанцева на совещание у губернатора, узнав каким-то образом о нашем приезде. Помнишь, что она сказала о прошлогоднем отдыхе в Уфе? Им там явно понравилось, и они сумели выйти на самого премьера. Вот она и захотела себя показать гостям на всякий случай, понравится ему передать привет высокому чиновнику, который лично будет курировать этот проект. Все правильно. Интриганка и карьеристка именно так и должна была поступить. «Неужели она так ничего и не понимает?» — вздохнул Эдгар. «Это ведь настоящий дом одиноких сердец. Здесь каждый умирает в одиночку. И на фоне таких трагедий она занимается своими мелкими интригами». «Не совсем мелкими. Посмотри, какой контингент у этого хосписа. Настоящая элита. Известные бизнесмены, балерины, директора, крупные специалисты зарубежных компаний, супруги и родственники высокопоставленных деятелей — Здесь можно развернуться по-настоящему, познакомиться со многими нужными людьми, выйти на крупных чиновников. Ничто так не запоминается, как помощь близким людям в трагические минуты. Она все делает правильно. Ей нужно расти, а преградой для ее карьеры является степанцев, которого она собирается убрать любой ценой. В таком случае наша главная версия и подозреваемая номер один, сама Светлана Тимофеевна, заметил Эдгар. Именно она намеренно организовала убийство Боровковой, чтобы затем гарантированно убрать своего шефа. Если он предаст огласке этот невероятный факт, убийства в хосписе, то его почти обязательно накажут, а если скроет, то тоже накажут. Возможно, даже снимут с работы. Вот тебе и мотив. Только один момент. Ее не было в хосписе в момент совершения убийства. Ей не обязательно убивать самой. Договорилась с нянечкой или санитаркой... Еще более вероятный вариант просто намекнула Макрушкину, что именно нужно сделать. Судя по всему, тот ее страшно боится. Вот и согласился, и не заметил явных следов у Душья на лице погибшей. Убедительная версия? «Абсолютно», — согласился Дронга. «Только одно возражение. Она бы не стала идти к должности таким образом. Во-первых, Макрушкин становился бы очень опасным свидетелем и всегда имел бы возможность шантажировать ее». А во-вторых, она и так теснит своего шефа по всем пунктам. Дошло до того, что тот даже боится сообщить о нашем приезде. Зачем ей так рисковать, подставляя не только себя, но и своего высокопоставленного мужа? А самое главное, кто тогда убил Боровкову? Сам Мокрушкин? Кто-то из санитарок? Или она договорилась с кем-то из больных? Но это практически невозможно. Они все в таком состоянии, что не стали бы даже думать о подобном. И самое важное, что их нельзя купить. Какие деньги можно заплатить человеку, впереди у которого свидание с Вечностью и с самим Богом? Нет, твоя версия, конечно, очень оригинальна, но сюда она не подходит. Они услышали шум открывающихся ворот и затем увидели медленно въезжающую машину. Это был черный Volkswagen Passat. Из него выскочил Степанцев, направляясь к сыщикам. «Как хорошо, что я вас застал здесь», — сказал главврач, пожибаем руки. «Пришлось попросить моего друга одолжить свою служебную машину. Мы так гнали, что в конце концов я сам попросил немного сбавить скорость. Дмитрий уже рассказал мне все подробности. Она специально не уехала, чтобы встретить вас. Я раньше сомневался, а теперь знаю точно, что кто-то из наших шпионит в ее пользу. Откуда она могла узнать, что Дмитрий поехал за вами?» или узнать подробности того, что я отказался выдавать тело Боровковой без подписи Михаила Соломоновича. Боюсь, подобных вопросов накопилось очень много. «Которые вы зададите потом и без нас», — попросил Дронга. «Судя по всему, вам противостоит крепкий противник, Фёдор Николаевич, и я бы на вашем месте не стал бы его недооценивать». «Учту ваши слова», — согласился Степанцев. «Идемте ко мне в кабинет. Он наверху, на втором этаже. Вы уже познакомились с нашими врачами и пациентами». «С пациентами – да. А врачей никого не было, когда мы приехали. Светлана Тимофеевна почти сразу уехала. Мы видели только Макрушкина и Клавдию Антонну. А еще нам сказали, что вместо Зины вудко дежурит какая-то Регина». «Все правильно. Это я разрешил им поменяться. У нее ребенок заболел». «В ту ночь была эта самая бригада», – напомнил Дронго. «Макрушкин, Клавдия Антонна, Зинаида и ваш сторож Асхат Тагиров». Но, судя по всему, ни один из них не видел каких-либо посторонних, иначе вы узнали бы об этом первым. «Я тоже так думаю», — согласился Степанцев. Они поднялись на второй этаж и прошли к его кабинету, перед которым была просторная приемная. Кабинет тоже был большим и просторным, метров на 40 Дорогая кожаная мебель, столы карельской березы, массивные шкафы. Степанцев показал на два кресла, стоявших у дивана, нетерпеливо дожидаясь, пока гости наконец устроятся. «А теперь извините меня», — сказал фёдор Николаевич. «Я оставлю вас и пройду в палату Кадрисовой». Он вышел из кабинета. Вейдеманис побарабанил по обшивке кресла. Все так буднично и просто. Он извиняется и выходит посмотреть на умершую в его хосписи больную. Сурреалистическая картина. «Они уже здесь, привыкли к подобным трагедиям», – мрачно ответил Дронга. «Похоже, нам придется опросить здесь каждого, если мы хотим добиться результата». «Разве есть другой вариант?» «Похоже, что так. Сейчас вернется Степанцев, и мы с ним переговорим». Они прождали недолго, минут пять или шесть. Наконец, главный врач стремительно вошел в кабинет. «Чем больше я думаю о случившемся, тем более невероятной кажется мне эта ситуация» признался Фёдор Николаевич, проходя на свое место. «Ведь Боровкова была уже в очень тяжелом состоянии. Ну кому могло понадобиться убийство этой старухи?» «Может, она с кем-то конфликтовала? Сегодня мы видели, как одна из ваших пациенток с нескрываемой неприязнью обращалась к другой». «Я даже могу сказать вам, кто это был», — усмехнулся Степанцев. «Вы, наверное, говорите про Тамару Рудольфовну, которую не устраивает, что мы поместили рядом с ней Казимиру Желтович, верно?» «Абсолютно. Вы действительно хорошо знаете своих пациентов». «Она ни с кем не ладит. У нас были две такие воинственные старухи, ушедшая Боровкова и Тамара Рудольфовна». Им все время кажется, что окружающие проявляют к ним недостаточно уважения И обе были против того, чтобы мы помещали рядом с ними Казимиру Станиславовну. А эта старая женщина просто боится оставаться одна. Хочет, чтобы рядом с ней была соседка. Вот какие у нас бывают проблемы. Она никому не мешает. Лежит и смотрит телевизор или читает книги. Но чем тише она ведет себя, тем больше раздражает Тамару Рудольфовну. Понимаете, есть такие люди». Ее раздражает именно смиренное поведение, Желтович. Ее, если хотите, покорное следование судьбе, ее мягкий характер. А если ваши две вздорные старухи просто поругались, и одна решила избавиться от другой? Такое возможно? Теоретически, да. Они были знакомы много лет и, возможно, не питали особых симпатий друг к другу. Но зачем совершать убийство? Только из-за личной неприязни?» Хотя, если честно, Тамара Рудольфовна кажется мне единственной, кто вообще мог бы совершить такой безумный поступок в порыве ярости. Но какую ярость могла вызвать Боровкова, если она была уже на втором этаже? Не понимаю. «Мы видели вашего Югослава. Кажется, он тоже готов постепенно уйти». «Я знаю. Он часами лежит на кровати и смотрит в потолок. Пока еще он находится в сознании, но счет идет буквально на дни». «Боли все время усиливаются, особенно по ночам. Он сам знает, что однажды ночью боль придет и больше не отступит. Мы, конечно, сделаем все, что в наших силах, но он уже никогда к нам не вернется. Нужно будет переводить его на второй этаж». «И в таком состоянии он не будет опасен?» «Он будет как растение», — мрачно пояснил Степанцев. «Лишенное мозга существо». Вы должны понимать, что происходит, когда отключается высшая нервная система, все контролирующий мозг. Человек не может даже поднять руку, ведь должна быть отдана соответствующая команда. Он превращается просто в живое существо, лишенное всяких эмоций и нервов. Если даже уколоть его, он этого не почувствует. Отключается мозг. Это самое страшное, что может произойти. Дронго посмотрел на Вайдеманиса уже жалеете что приехали сюда спросил федор николаевич у нас действительно тяжело и не всякий может выдержать такое нет не жалею ответил дронга даже такое подбывает нужен пройдя через него начинаешь лучше понимать людей что вы сказали светлане тимофеевне о себе спросил степанцев надеюсь не стали ей сообщать что вы два детектива из москвы Она так хотела поверить, что мы гости из Башкирии, что сама себя убедила в этом. Мой напарник назвал свое настоящее имя, а я представился именем своего знакомого, Рашид Хабибуллин. «Будем считать, что вас именно так и зовут», — согласился Федор Николаевич. «Эта женщина меня иногда просто утомляет. Такая железная хватка, такое неистребимое желание убрать меня и сесть на мое место, наверное, говорила вам о смене поколений, о моем возрасте, о том, что нужно давать дорогу молодым». «Самое смешное, что мне еще пахать и пахать до пенсионного возраста, а она уже сейчас готова отправить меня на заслуженный отдых. Бывают такие фурии, их просто невозможно остановить». «У нас возникло некое предположение», — сказал Дронга. «А если мы неверно трактуем убийство Боровковой, если оно было направлено не против неё, а против вас?» «В каком смысле?» «Решили устроить все таким образом, чтобы обвинить вас в халатности и отправить на пенсию раньше срока. Такую возможность вы не рассматривали?» «Да, я об этом тоже подумал», — признался после недолгого молчания Степанцев, но сразу же отмел эту версию. «Все-таки у нас работают врачи, а не палачи. И потом, такая жестокость. Нет, я не могу в это поверить. Это слишком аморально даже для такой амбициозной женщины, как мой заместитель». 9 пациентов и четверо сотрудников», — напомнил дронга «Сразу 13 подозреваемых. Очень много». «Когда вы уехали отсюда в тот вечер?» «Примерно в 8 часов». «Я обычно уезжаю сразу же после ужина, когда пациенты расходятся по палатам, если, конечно, они ужинают в столовой». «И больше здесь никого не было?» «Нет, иначе мне сразу сообщили бы. У нас ведется журнал посещений, там строгая отчетность. Всегда можно узнать, кто и когда приехал». «Нет, больше никого не было, это абсолютно точно». «Может, кто-то из ваших сотрудников решил вернуться? Его возвращение не стали бы фиксировать в журнале?» «Нет, не стали бы, но мне обязательно сообщили бы. Не забывайте, что наш сотрудник должен пройти через ворота, которая открывала с затем войти в здание, где столкнулся бы либо с Макрушкиным, либо с нашими санитарками. Поверить в сговор всех четверых я просто не могу, это невозможно». Кто-то из родственников ваших сотрудников мог появиться в хосписе без разрешения?» «Абсолютно исключено. Ни при каких обстоятельствах». «В этой смене имеется один заслуживающий внимания момент», — сказал дронга. «Все четверо оставшихся были из Николаевска. Насколько я понял, большинство врачей и санитарок из Санкт-Петербурга». «Врачи — да, а санитарки — нет. Но вы правы. Все же четверо были из Николаевска. Что это нам дает?» Вы думаете, что провинциалы более склонны к убийству, чем столичные жители, или наоборот? Нет, я думаю о другом. А если кто-то из них отлучился в тот вечер? Ведь до Николаевска отсюда совсем близко. Сегодня Зинаида Вудко ушла к больному сыну, спросив вашего разрешения и поменявшись с другой санитаркой. А если подобное было без вашего разрешения? Тоже исключено. Они знают, чем рискуют. У нас особо тяжелые пациенты, с каждым из которых в любую секунду может произойти все, что угодно. С тем же Радамиром. Уйти отсюда без разрешения просто невозможно. Рискуете не только тем, что вас уволят, но еще можете и попасть под суд. Целый букет статей. Калатность, ненадлежащее исполнение своего долга, не оказание помощи больному. В общем, следователи найдут, если постараются. Нет, этот вариант тоже отпадает». Тогда остается последняя возможность. Завтра с утра нам нужно ознакомиться с личными делами каждого из пациентов и побеседовать с каждым из ваших сотрудников. Только таким кропотливым образом мы можем найти того, кто, возможно, был заинтересован в этом преступлении. Только учтите, что завтра Мокрушкина и Клавдия Антоновна не будет. Они дежурят сегодня ночью и завтра утром уедут к себе отдыхать. В таком случае мы поговорим с ними сегодня. Надеюсь, что Дмитрий не обидится. «Он будет ждать вас столько, сколько вам нужно», — заверил Степанцев. «В таком случае пригласите Клавдию Антонну», — попросил Дронго. «Только сами здесь не оставайтесь. В вашем присутствии она будет несколько скована». «Вы ее не знаете», — улыбнулся Федор Николаевич. «Она человек смелый и мужественный, и никакой скованности не будет, даже если вместо меня здесь окажется министр здравоохранения нашей страны». Нельзя работать в хосписе столько лет и не быть мужественным человеком. А она тут такое видела. Можно роман написать, и он сразу станет бестселлером». Он вышел из кабинета так же быстро, как и вошел. Через минуту в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Дронго. Дверь открылась, и вошла Клавдия антоновна. Она застегнула халат и строго посмотрела на гостей, словно понимая, что ее пригласили для серьезной беседы. «Садитесь!» — пригласил Дронга показывая на стул. Она села, поправив халат. Было заметно, что женщина страдает варикозом. На ногах были заметные синие прожилки. Сказывалась многолетняя работа. «Клавдия Антонна, мы хотели с вами переговорить», — начал дронга «Говорите», — кивнула она. «Несколько дней назад у вас умерла ваша пациентка, Генриета Андреевна Боровкова, в ту ночь, когда вы дежурили». «Как раз в прошлую смену», — вздохнула она. «Только Боровкова не умерла». «Как это? Не умерла?» — не понял Дронго. «Ее убили», — спокойно, очень спокойно сообщила Клавдия Антонна. И в кабинете воцарилось гнетущее молчание.